20 октября третьего года миссии. Среда. Асгард. Большой дом и окрестности. Прошло 3 месяца с того момента, как Каквилоний присоединился к космический транспорт Новый Табол, что положило начало превращению государства прогрессоров в эмбрион новой русской галактической империи. Впрочем, слово новая в названии предполагалось опустить, ибо с русской галактической империей, основанной Владимиром Шевцовым, Государственное образование, произрастающее из Аквелонии, никак пересечься не могло. Иной предполагалась и внутренняя структура общества. В связи с отсутствием моноэтнических колонизатов хумансов и более плотной интеграцией эйджел, население будущей империи в перспективе должно было стать практически гомогенным по своей структуре. Именно эту задачу поставили себе основатели прогрессоры Аквелонии, ибо в жёстких условиях каменного века Любое внутреннее разделение виделось им безусловным злом, ведущим к гибели. Первыми уже в следующем поколении растворятся в основной массе и исчезнут маленькие сообщества, вроде кельтов-думнониев, итальянских моряков или иллианских специалистов. Дольше всего сохранится большой кластер говорящих на латыни. В Аквелонии на этом языке не только произносят умные речи, также ругаются и признаются в любви. Как и было предсказано в самом начале, вдовы и незамужние аквитанки, освобожденные из сарацинского плена, как подобное к подобному, потянулись к легионерам Гая Юния, в первую очередь к своим бывшим бригадирам. Пока о каких-то массовых браках говорить было еще рано, ибо и те, и другие проживали в казарменных условиях в кубриках, рассчитанных на 8-12 человек. Но уже весной ожидалась следующая волна массового жилищного строительства, а за ней свадьбы. Примечание: в казарме у легионеров койки двухъярусные, в общежитиях у аквитанок восьмого века трёхъярусные. И вообще Асгард стал приобретать уже черты нормального приречного города, разрастающегося не столько вширь, сколько вдоль течения реки. Некоторые острики, родом из старших веков шутили, что скоро надо будет пускать первый трамвай в глубь отречного берега черта города в самом широком месте. удалена не более чем на 2 км от устья Ближнего до дальнего конца квартала Аквитанских общежитий, в которых живут подопечные леди альфабледы, не как не меньше 5 км. Последние из них удалось закончить только в середине октября, когда жить в палатках было уже не особо уютно, ибо холодно и дожди. Помогли лианцы ещё в середине сентября, накрывшие палаточный лагерь прозрачным надувным куполом, предназначенным для защиты их форпоста Вот мне до конца пригодной для дыхания атмосферы Ньювы. Зимой под таким куполом жить нельзя, ибо для того он не предназначен. Но пока не выпал снег, внутри было вполне комфортно, ни каплит на голову, и не дует холодный ветер. Единственным недостатком такого купола было то, что под ним нельзя разводить открытый огонь, ибо система внутреннего воздухообмена не предназначалась для удаления дыма. Так что еду приходилось готовить рядом с лагерем. И тогда же в середине сентября леди Альфабледа вышла замуж за Орно Делан Винжена. Просто однажды она аговорилась, назвав своего помощника Берульфом, а тот посмотрел на неё с мужским интересом, понял, что этот плод созрел, и с достоинством сказал: "Я не Берульф, мадам. Меня зовут Орно. Но если вы хотите, чтобы рядом с вами и в печали, и в радости был мужчина, который станет вам опорой в жизненных делах и будет отцом ваших детей, то я согласен". Берите меня за руку и введите к подрыбонефацию, ибо так предписывают местные обычаи, требующие, чтобы женщина проявила желание, а мужчина согласие. Альфа бledo прислушалась к движениям своей изрядной изменившейся души, проникшейся к этому мужчине симпатией и доверием, а также к желанием своего помолодевшего тела, и поступила именно так, как предлагал её избранник. При этом в подруги и сообращницы она взяла никого-то из своих соплеменниц, на двух магометанок, Марьям и Фатиму, бывших походных жён Сирич-наложниц, главаря сарацинского отряда Сабира ибн Хабиба. А цели рады, ибо по сравнению с их бывшим Арно де Лонвинжон, было само воплощение галантности и мужской красоты, тем более что под воздействием укрепляющей направляющей сыворотки он тоже помолодел и похорошел. Эта самая сыворотка привела в шок и явила Аарон, и товарища Чяк-Джена. который у себя на Лее был в медицинской науке не последним человеком. Мол, как так, цивилизация третьего уровня и такой научный прорыв, что половину всего имперского лечебного оборудования можно просто выбрасывать. Ответил товарищем имперским медикам подполковник Легков, который под воздействием укрепляющей направляющих инъекций стал полностью соответствовать своей фамилии, утратив всю былую солидность и став чрезвычайно легким на ногу. Не надо ничего выбрасывать, сказал он. Ведь сыворотка действует не мгновенно, а потому один тяжело раненый у нас всё же умер. Не было у нас тогда на руках ничего продвинутого, вот и применили этот препарат просто от отчаяния. А он возьми и выстрелил так, что все только рты порызивали. А вот с вашим оборудованием и этот несчастный тоже был бы сейчас жив. А в случае со стабилизацией старения и выкинуть ничего невозможно. Ибо такой медицинской техники у вас на транспорте просто нет. либо она дорога и громостка. Как мне известно от товарища Бенедикта, добавил майор Лопатин, процедуру стабилизации старения в буржуазно-феодальной неоримской империи разработала частная медицинская корпорация с целью извлечения прибыли из богатых и знатных старичков и старушек. Зато император всероссийский Владимир IV ставил перед своими учёными из института Мечникова задачу, чтобы его служевые люди и союзники оксиларии Не умирали на поле боя от ранений при отсутствии квалифицированной медицинской помощи. А всё прочее для него было вторично, в том числе и неожиданный эффект продления молодости. Так в науке тоже бывает: ищут одно, и попутно находят совсем другое, гораздо большее и важное. Параллельно с изучением свойств укрепляющей направляющей сыворотки, способ синтеза которой ещё предстояло разработать, имперские медицинские специалисты Поэтапно обследовали на своем диагностическом оборудовании все аквилонское население, начиная с руководящей верхушки. В ходе такого обследования и сравнительного анализа, проведенного Искином Бенедиктом, Авилой Аарон и Чея Гдян пришли к выводу, что население Земли Каменного века – это отдельная раса, по объему мозга гораздо более близкая к немодифицированным предкам Эйджел, чем к людям цивилизованных времен. Впрочем, только этим показателем вся разница и исчерпывалась. а потому никаких практических последствий это открытие не имело. Неужели товарищ Грубин как-то иначе станет относиться к Ферри и Алуха Анне только потому, что залетные, во всех смыслах имперские яйцеголовые, обозвали их отдельной расой? При этом среди молодежи это явление сделалось на какое-то время предметом беззлобных шуточек и зубоскальства, что ничуть не поколебало любви и покоя царящих внутри аквелонских семей. Также никто и не заикался о том, что необходимо сохранить самобытную дикость аборигенов, ибо на такие идеи способны только либеральные интеллигенты, а их популяция здесь отсутствовала напрочь. Для этой безмозглой разновидности двуногих примихадящих местный моральный климат оказался слишком уж суровым, чуть что и пенком в окружающую среду. Также обследованию подверглись аквилонки и неандертальского происхождения, над детьми которых от смешанных браков Сразу после рождения имперские медики намеревались установить самое плотное наблюдение. Этену Кленн интересовала, можно ли таким образом получить гибриды боевого назначения, или матерями имперских суперсолдат обязательно должны быть настоящие горхини. Прошла через эту процедуру и маленькая леди Дэм, как и положено в присутствии своих приемных родителей. В результате было установлено, что темные Эйджил несут в себе часть генетики Дэмов, Новые ведь чем магическая раса принципиально отличается от других разумных существ, не удалось. Параллельно с этими событиями шло развёртывание оборудования лианского форпоста. За лагерем аквитанцев из VIII века на широком прибрежном лугу технические специалисты экспедиции, а также инженеры серые и горский технический персонал из узлов и агрегатов, доставленных членами с орбиты, собрали лунный харвестер. Это оказалось приземистое, землирующее чудовище на широких гусеницах, весом больше тысячи тонн. Степенно и неторопливо этот агрегат, похожий на гигантского жука, въехал в необъятное чрево большого транспортного челнока. Когда этот клиновидный гигант спустился с орбиты, то от изумления онемели даже темные из клана игла мрака. Створки десантного люка закрылись, и суперчелнок, способный за один раз перебросить танковый батальон полного штата, взмыл в голубые небеса. Этим же аппаратом всего за несколько рейсов в «Асгард» удалось перебросить остатки контейнеров из порт-тарифы и вырезанный из корпуса контейнеровоза бак с соляром, после чего дальнейшее существование этого форпоста вожди признали утратившим смысл, и весь его персонал вместе с лошадьми распорядились перевезти в аквелонию. В начале сентября вернулась к постоянному месту жительства и семья Сергея-младшего, впрочем, только для того, чтобы через пару недель отправиться к месту нового задания. Одновременно на вырубке у обломков американского парохода, предварительно подготовленной имперскими строительными машинами из быстроразборных панельно-сватовых конструкций, начался монтаж энергетической станции, перерабатывающей установки механического и сборочного цехов. Место сие сочли весьма удобным. Рядом находились и источник вторичного сырья, Изокрытая от штормов якорная стоянка пригодная для организации порта, а также имелось достаточно ровного места для расчистки посадочной площадки. Впрочем, механический цех так только назывался. Его оборудование не предназначалось для токарных, фрезерных, сверлильных и иных механических работ. Детали машин и агрегатов изготавливались методом трёхмерного копирования с такой точностью, что те больше не нуждались ни в какой дополнительной обработке. а потому сразу же поступали на гибкую роботизированную сборочную линию. Единственной деятельностью, требующей ручного труда, было расчленение крупногабаритных стальных обломков, а также доставка остальных фрагментов к приёмному окну перерабатывающей установки. Тогда ручные устройства, расчленяющие металл, вроде тех, что использовались тёмными эджем, только помощнее и полегче, раздали солдатам обосновавшимся на том месте римской манипулы. Примечание: Ручной инструмент «Эйджил» рассчитан на использование могучими горхами. А вот в «Империи» в большинстве случаев им орудуют обычные люди. Инструкция стандартная. Рук, ног и голов под луч не подставлять. Друг на друга устройство не направлять. Дальность действия луча на воздухе – 6 двойных шагов, что-то около 10 метров. Впрочем, и таскать нарезанное вручную легионерам тоже не пришлось. так как для этого существовали силовые подъемники и парящие платформы, управлять которыми даже вчерашние итальянские крестьяне могли научиться за пару часов. Впрочем, линия механических цехов была лишь одной из трех, поскольку сырье для производства энергетического оборудования и электронно-опорных компонентов могло поступить только с заброшенного на Луну Харвестера и с нефтехимического комплекса который еще предстояло смонтировать и запустить в северо-западнее современного озера Маракайбо по соседству с сельскохозяйственным форпостом, с монтажом этих линий решили не спешить. Без изолирующих материалов, на одних только проводниках-полупроводниках, даже в империи подобное оборудование произвести было нельзя. Феотилл показала Сергею Петровичу, что когда этот кластер начнет функционировать в полном объеме, то он получит возможность к масштабируемой саморепликации. То есть с его помощью, как только это понадобится, можно будет изготавливать ещё более мощное оборудование того же назначения. Впрочем, вскоре выяснилось, что идея с демонтажом кустарного оборудования оказалась, мягко выражаясь, преждевременной и авантилистической. Имперский промышленный кластер оказался наилучшим образом пригоден для выпуска сложных или очень массовых изделий, например, миллионов штук идеальных строительных гвоздей или тысячи железных осей для телег. А вот нужные в единичных экземплярах и простое по конструкции удобнее поручить изготовить Анхусу-кузнечному, его сыну Атхану, а также тем специалистам, которых Сергей младший отбил у берберских пиратов, ибо они мастера, а не бесчувственные машины. Исходя из таких задач, в кузнечном цеху появились гидравлический пресс, набор матриц-пуансонов, для которого изготовили на имперском оборудовании электрический молот с силой удара до 1 тонны. инфракрасная печь для разогрева заготовок и ручные силовые инструменты для конечной обработки изделий. У нас там дома, объяснил главному инженеру нового табола верховный шаман Петрович. Бывали случаи, когда на машине, способной перевозить по 5 т, на нужное место доставляли пару мешков цемента или удобрений, что было ужасно неэффективно и наносило лишний вред экологии. А всё от неуёмного стремления к поголовной механизации и моторизации. Телега, запряженная лошадью, в таких случаях гораздо удобнее и практичнее. И с кустарным производством также. Пусть ваши галактические технологии работают там, где это необходимо, а кустарные различного уровня – там, где уместно. Одной из причин краха Советского Союза, который вы считаете страной-предтечей, была ликвидация кустарных производств, изготовлявших множество нужных людям вещей. Как только их не стало – Советская система на бытовом уровне попала в тиски всепожирающего дефицита, и тот быстро привёл её к краху. Так что всему своё место и своё время. Команда Сергея Матшева отправилась основывать свой сельскохозяйственный форпост в конце сентября, когда была закончена вся предварительная подготовка. Пригодилась и тропическая армейская униформа, имевшаяся на контейнеровозе вместе с оружием и медикаментами. ибо для погодных условий на берегах озера Маракайбо она прекрасно подходила, а вот щеголять в ней в средней полосе, да еще и осенью, было бы неразумно. А климатические условия во времена ледникового периода для сельского хозяйства в выбранном месте были просто идеальными. Круглый год днем температура поднималась до 25 градусов, ночью опускалась до 17, а из переменной облачности то и дело накрапывали теплые дождики, порой переходящие в кратковременные тропические ливни. Одним словом, страна вечной весны. В таких условиях не только картофель, черенок лопаты, воткнутый в землю, зазеленеет и даст плоды. Помимо команды старшего унтера Пирогова, в эту командировку поселения отрядили французское семейство Оде-Пише и Лейб-Гусар-Вахмистра-Терехова, в дальнейшем намереваясь усилить их дополнительными людьми. Перед отъездом будущих поселенцев женили, Братцы из русского клана ждали этого разрешения очень давно, а женщин привели укрепляющей направляющей сывороткой, ведь им предстояло нести все риски наравне с мужчинами. Супруга папашу ОД, мамаша Жанин, уже после первого укола начала стремительно молодеть, и еще до отъезда из-под личины усталой пожилой женщины выступила разбитная деревенская молодуха, сумевшая оторвать себе лучшего в округе парня, вернувшегося с Великой войны с полным комплектом рук и ног. А вот их вторая дочь, девятнадцатилетняя Марианш, учинила фортель. Она пожелала выйти замуж за старшего унтер-офицера Пирогова. «Я уже взрослая, чтобы самой решать свою судьбу. Да и женсовет уже дал добро», — твердо заявила она родителям. «Месье Гавриил не стар, достаточно хорош с собой. И к тому же так же надежен, как и ты, отец. За ним я всю свою жизнь буду, как за каменной стеной». К тому же он русский, а здесь это престижно. Два последних аргумента решили всё, тем более что к новому месту поселения отправлялись все вместе. За неделю до начала операции председатель Верховного совета Аквилонии вызвал к себе старшего унтера Перогова и имел с ним серьёзный разговор. "Значит так, говорил Никодимович, сказал он. Пришло время вам отправляться в путь, уже всё готово. Место мы вам присмотрели хорошее, земля там жирная, А климат тёплый и влажный, такой, что и сельским хозяйством можно заниматься круглый год, а не раз в 9 месяцев, как у нас. Стало быть, патагонную систему хотите внедрить, Сергей Петрович, прищурился глава клана русский, но потом вздохнул и ответил сам себе. А чего её внедрять? Ведь она и так тут повсюду. И вы сами трудитесь побольше нежели иные. Потому стало быть и живём ещё. Только скажите, лошадок-то нам дадите или на бабах пахать придётся? Лошадок мы вам дадим, как и прочий инвентарь в полном объёме, ответил верховный шаман. Но пахать вы будете не на них и не на бобах. Бабы у вас будут для другой цели. А для пахоты и прочих работ мы дадим вам кое-что получше, он загадочно-щечически улыбнулся. Интересно. И что же это? На лице Гавриила Никитимовича читалось азартное любопытство, как если бы он наблюдал за фокусом трактора. прозвучало в ответ загадочное слово трактора хм трактора а это что за звери позвольте поинтересоваться это не звери а машины терпеливо пояснил сергей петрович и каждая из них имеет силу нескольких десятков лошадей однако старший мунтер задумчиво покачал головой ну что ж ежели нескольких десятков то лады а можно посмотреть на эти трактора и пощупать их так сказать в натуре «Конечно, можно, Гавриил Никодимович», — кивнул председатель Верховного Совета Аквилонии. «Идемте». Десять тракторов, выпущенных к тому моменту имперской механической линией по проекту Искина Бенедикта и Феутил, оказались просты, как стальной лом. Конструкция состояла из дизельного четырехцилиндрового двигателя мощностью 40 лошадиных сил, коробки передач с тремя скоростями вперед и одной назад, жесткой рамы, сплошных металлических колес с грунтозацепами, задние в несколько раз больше передних, и чисто механического управления без электрики и гидроусилителей. Не бог весть, какое чудо техники, но это изделие на первой передаче вполне могло тащить трехлемешный плуг по многолетней луговой целине со скоростью неспешно прогуливающегося пешехода, оставляя за собой ровную полосу вспаханной земли. «Нечто вроде СХТЗ-1530», — выдал свой вердикт воентехник Наумов с М-34. только проще и надёжней, потому что дизельная и имеет минимум деталей. Вон, даже радиатор, картер двигателя и нижняя часть коробки скоростей сделаны как одна деталь с рамой. Такова особенность имперских технологий трёхмерного копирования, исключать ненужные этапы сборки, пояснила инженер-лейтенант Сера Эйджел Таренда. Нам поручили сделать простую и мощную машину, которую трудно сломать, и мы выполнили эту задачу. Гавриил Никодимович был поражен. На какое-то время он даже, казалось, потерял дар речи. Новенькие трактора стояли перед ним аккуратным рядком, лобастые, блестящие, красного цвета. Один их вид наводил на мысли о селе имуще. Матьелла Фар слез с сиденья трактора, на котором только что пропахал контрольную борозду, и, обтирая руки ветошью, будто заправский тракторист сказал, «Принимайте работу, месье Петрович». Для местных условий машина зверь. Всё, как вы любите: просто и мощно. Старший унтер, который, несмотря на буревавший его восторг, сиелся сохранить степенный вид, прутиком проверил глубину вспашки. А затем обойдя трактор по кругу, не удержавшись с удовлетворением, похлопал его по тёплой блестящей поверхности, словно коня рабягу. Кивнул и сказал: "Годится, Сергей Петрович". Он отошёл на пару шагов, чтобы полюбоваться совершенством машины. Его христианская душа пела и радовалась. Эх, механика, одно слово. Да с такими железными зверями мы вам, пожалуй, и по 110 на одного мужика поднимем. Сколько сможете, говорил Никидимович. Столько и поднимете. Земли там много, и всё она ваша, хмыкнул верховный шаман. А теперь о самом главном. Поедете вы туда не каждый сам по себе. Аrtю и Лёю, и вы товарищ Пирогов будете её председателем. Огороды по 10 соток будут у каждой семьи свои, а вот главные поля, в первую очередь пшеничные и картофельные, общие. И за результат мы будем спрашивать именно с вас. Если всё будет как надо, то не беспокойтесь, никого не обидим, всех вознаградим по справедливости. Благо уже сейчас есть чем. А когда на полную мощь заработает промышленный кластер разных интересных вещиц, полезных в быту и хозяйстве, станет ещё больше. Другому бы я, Сергей Петрович, не поверил, а вот вам верю, тихо с чувством ответил старший унтер, всё ещё под впечатлением от щедрого подарка. Потому как иного мы от вас ещё не видели. Ну что же, хоть и жалко домов, которые вы нам тут построили, но возможность сесть на землю, да ещё с таким-то обзаведением, тянет к себе шибче любого магнита. Артель так стала бы тортель Тем более, что знающие люди бояли, что ежели взяться за это дело с умом, да с пониманием, то из этого мужику может пройтичь примнога пользы. Опять же эти трактора. Он бросил на технику любовный взгляд. Так что вы в нас не сомневайтесь, сделаем всё, что можем. Уже на месте выявилась одна интересная особенность окрестностей озера Макарайба. Лес, который предстояло свалить для расчистки площадки под посёлок Как оказалось, в значительной части состоял из бальсовых деревьев. Самолетов малой авиации в Акфелонии пока не строили, но все равно Сергей Петрович взял этот изрядно подзабытый факт на заметку. Если вдруг понадобится очень легкая и достаточно прочная древесина, то он знает, где ее взять. Примечание. Средний удильный вес выпущенной бальсы в три раза ниже, чем у сухой березы, а твердая и плотная сердцевина дерева легче березовой в два раза. Другой особенностью этой местности было то, что пахать мужикам приходилось, имея югоровскую самозарядку с полуоболочечными патронами через плечо. Хищников, в том числе и соблезубых, в окрестностях было хоть отбавляй, и первое время, пока на это звери не навели страх божий, оно частенько посещало строящийся посёлок, место монтажа нефтехимического кластера и окрестные поля. Но теперь, в конце ноября, понеся большие потери в пятнистых шкурах, Кровожадный враг отступил туда, где в него пока ещё никому стрелять. В основном всё у обитателей сельскохозяйственного форпоста было хорошо. Жили они в лиянских сборных домах, непригодных для условий Асгарда. Их жёны копошились в огородах, где пышно произрастал всякий овощ, а сами они уже к новому году собирались снимать урожай картофеля на том поле в 100 гектар, что распахали самым первым. А через месяц созреет ещё одно поле. А за ним ещё, и ещё. И даже самый первый урожай случится к крайне вовремя, потому что Аквелонию, в отличие от набегания Римлян, которого пока так и не случилось, всё же настиг ожидаемый людской потоп, контингент для которого вожди дальних и ближних кланов собирали чуть ли не с половины Европы. Правда, и обменный ассортимент соответствовал случаю. Помимо керамической посуды и стальных ножей, на прилавках лежали топоры, пилы, лопаты, мотыги, Шила проколки и скрипки. Одним словом всё, что необходимо местным кланам в их непростой жизни охотников-собирателей. Забирая себе ненужных им женщин и детей-сирот, Аквелония рассчитывалась не стеклянными бусами, а нужными и полезными вещами. Гук всё же побывал в пещере родного клана ещё до начала холода сося. Поскольку конец октября в Приледниковой части тундра-степи это уже зима, Вебета ещё и там северная линия четвероногие, они те, где вождём товарищ Ксим. К этому времени уже одеваются в зимние шубы, но ещё не успели похудеть после летней жровки. Было решено переставить местами их от лосося и начало больших охот. Ведь после появления в аквилонии нескольких космических челнов эта операция упрощается до крайности. Одна нога здесь, а другая там, тем более что новые шкуры для пошива тёплой одежды И свежее мясо молодому государству нужны были уже сейчас. В один из таких визитов Гук и посетил то место, где родился. Не для того, чтобы постучать кулаками по лицу и печи не тому, кто выгнал его сестёр 2 года назад, а просто посмотреть, как дела у родни. Дела были плохи. Несколько последних охот были неудачными, и клан песца вполне мог не пережить предстоящую зиму. Тогда Гук махнул рукой и сказал на родном кроманьонском языке: Те, кто хотят хорошо жить в новом клане, идут со мной. Те, кто хотят умереть, остаются. Если кто раненый, вы несете его с собой. Мой клан будет его лечить. Время на размышления всего раз-два-три, и все, я ухожу. Бывшие родственники посмотрели на эту раздавшуюся в плечах и прекрасно одетую ходячую рекламу благополучия и быстро-быстро засобирались на выход. И последним заковылял на подбитой ноге униженный вождь, который с этого момента стал бывшим. И это было только начало. Главное творилось сейчас. Рядом с Сергеем Петровичем, Андреем Викторовичем и Фёдором Лазаревым, ведущими торг с вождями и шаманами кланов, стояла леди Наталья, и как только участь тех, кого привезли на обмен, решалась, они сразу попадали под её опеку. Ярмарка шла уже не первый день, и механизм был отлажен безукоризненно. Дальше новеньких ждали баня, сытный обед, Первичный медосмотр с целью отделить от общей массы всех больных и размещение в казарме, после чего у этого контингента должна была начаться новая жизнь. Аквилония прирастала людьми, и впереди её ожидала светлая будущность.